Глава седьмая. Джавонский мост. Все, что произошло в приюте контрабандистов, после того, как граф де Море, Галюар и Гийом Куте покинули общую комнату. Вот что это было. Дверь, выходившая на горную дорогу, снова открылась, и в проеме показалась голова того испанца, который убил немца, а затем сбежал. В хижине было спокойно, как будто ничего не случилось. «Эй, испанцы!» — вскричал мужчина и отступил назад. Испанцы встали и вышли из комнаты, откликнувшись на зов соотечественника. Один из контрабандистов, приятель Гиома Куте, догадался, что они замышляют нечто недоброе. Он вышел через противоположную дверь и, пройдя через двор, подошел к испанцам. Контрабандист услышал, как убийца рассказывает своим землякам, что он видел через слуховое окно пекарни, выходящее в сад, двух женщин, и одна из них показалась ему знатной дамой. По его мнению, женщины прибыли вместе с караваном, проводником которого был Гийом. Испанцы решили, что им, скорее всего, предстоит выгодное дело. Разбойников было десять. Они полагали, что без особого труда сумеют справиться с тремя путешественниками, один из которых был почти ребенком, а другой — проводником, который вряд ли бы стал жертвовать жизнью ради незнакомых людей. Испанец смог легко убедить в этом своих товарищей, таких же отъявленных негодяев, как и он. Затем все разошлись, чтобы взять оружие. Тут приятель Гийома бросился со всех ног, вслед за путешественниками. Он был уверен, что опередит испанцев. В самом деле, контрабандист догнал всадников раньше, чем разбойники, но следовало поспешить, так как они, очевидно, были недалеко. Проводник и его приятель стали совещаться. Оба превосходно знали данную местность. Однако не так-то просто было отыскать укрытия для пяти всадников и мулов. Внезапно контрабандисты... Одновременно произнесли слова Джавонский мост. Джавонский мост представлял собой большую каменную арку, переброшенную через поток, катившийся с гор, а затем сливавшийся с одним из притоков По. В этом месте дорога раздваивалась: одна ее ветвь поднималась в сторону Винауса, а другая спускалась к Сузе и огибала город, возвышаясь над ним. Добравшись до развилки, испанские головорезы должны были, поразмыслив, выбрать ту или иную дорогу. Если бы всадникам повезло и их не обнаружили, то им удалось бы ускользнуть от преследователей по другой дороге. Испанцы не догадывались, что путешественникам сообщили о погоне, и поэтому не могли предполагать, что беглецы где-то прячутся. Оставалось надеяться, что разбойники ничего не заподозрят и последуют по одной из двух дорог. Всадникам требовалось не более десяти минут, чтобы доехать до Джавонского моста. Гийом взял мула Изабеллы за повод, его спутник повел мула госпожи Декуэтман, и все ускорили ход. Вдобавок само проведение пришло на помощь путешественникам. Гряда темных облаков не только скрыла от глаз прекрасное созвездие, послужившее источником вдохновения для Изабеллы и предметом ученой беседы для графа де Море, но и стремительно надвигалась на луну, собираясь заслонить ее. Через пять минут мрак должен был окутать эту озаренную лунным светом местность. Контрабандист отпустил поводья мула госпожи де Куэтман. Пропустил караван вперед примерно на пятьдесят шагов, лег на землю и стал слушать, приложив ухо к земле. Между тем всадники остановились, чтобы не заглушать стуком копыт другие звуки. Несколько мгновений спустя мужчина поднялся и поспешил к своим спутникам. — Погоню уже слышно, — сказал он, — но пока она в шестистах шагах от нас. К счастью, через минуту луна скроется из вида. Все равно не будем терять время». Все опять двинулись в путь. Черные облака продолжали застилать небо, и луна вскоре исчезла. В тот же миг путешественники разглядели в темноте арку моста и услышали шум потока, бежавшего с гор. Гийом, державший первого мула за узду, заставил его сойти с дороги и свернуть налево. Едва заметная тропа, проложенная среди скал, вела к бурной реке, шириной в 60 шагов, зажатой между крутыми берегами. Эта тропа, если можно так назвать подобную бороздку, очевидно, была протоптана мулами, спускавшимися по ней в жаркие летние дни к реке на водопой. Всадники благополучно спустились по этому обрывистому опасному пути. Контрабандист остался наверху. Он снова лег на землю и стал прислушиваться. — Они приближаются, — произнес он. — Я уезжаю, чтобы сбить их с толку. Не волнуйтесь за меня. — Не дайте только мулам подать голос, а я возьму с собой мулицу. Гийом отвел всадника в подарку моста и завязал мулам морды с помощью платков, в то время как его приятель удалялся по одной из дорог, поднимавшейся в сторону Венауса. Вскоре все отчетливо услышали шаги испанских разбойников. Путешественники оставались невидимыми для чужих глаз, так как находились в тени нависавшего над ними моста, и, кроме того, были надежно защищены сгустившимся мраком. Их можно было обнаружить только по какой-нибудь непредвиденной случайности. Испанцы остановились прямо на мосту и принялись совещаться, какую из двух дорог следует выбрать ту, что спускается к Сусскому проходу, либо ту, что поднимается к Винаусу. Между разбойниками завязался жаркий спор, и те из путешественников, кто владел испанским, слышали, какие доводы каждый из них приводит в пользу своего мнения. Внезапно послышался мужской голос, распевавший песню. Человек этот ехал со стороны Джавона. Гийом сжал руку графа де Море и приложил палец к губам. Он узнал голос своего приятеля-контрабандиста. В тот же миг головорезы прекратили спорить. «Ну вот», — произнес один из них после недолгой паузы. «Сейчас кое-что прояснится». Четыре человека отделились от остальных и пошли навстречу певцу. «Эй, человек!» — обратились они к нему по-итальянски. «Тебе не встретились на пути несколько всадников?» «Вы имеете в виду двух мужчин и двух женщин, а также их проводника Гийома Куте?» Торговца из гравьера отозвался мужчина, отвечая вопросом на вопрос. «Точно! Так что ж, эти люди всего лишь в пятистах шагах отсюда. Если они вам нужны, прибавьте шагу, и вы догоните их на полдороге от Джавона». Услышав это, испанцы избавились от своих сомнений и дружно направились в сторону Винауса. Путешественники, затаившиеся под мостом, увидели, как их преследователи промелькнули, словно тени, и скрылись в темноте. Они шагали так быстро, что если бы беглецы действительно находились в указанном контрабандистом месте, их вскоре бы догнали. А что касается приятеля Гийома, он продолжал двигаться в сторону Сусского прохода, указывая своим спутникам дорогу. Путешественники провели в безмолвном ожидании еще пять минут и, не услышав больше шагов разбойников, стали спускаться во главе с Гийомом вдоль русла той же реки. Проехав 500 шагов, они встретились с контрабандистом. Он не решался вернуться в прежнее пристанище после того, как направил испанцев по ложному пути и попросил у своих спутников разрешения остаться вместе с ними. Просьба его была немедленно удовлетворена, и, кроме того, граф де Море пообещал ему хорошее вознаграждение за столь своевременную помощь. Путешественники отправились дальше, подгоняя мулов. Дорога стала несколько лучше и позволяла двигаться быстрее. Таким образом, они мало-помалу подъехали к Сузе. В этом месте оба проводника советовали соблюдать повышенную осторожность, но тропа, по которой следовал маленький караван, была едва заметной и совершенно безлюдной. Хотя она примыкала к городу, и по ней можно было приблизиться к крепостным укреплениям. На укреплениях тоже никого не было, так как все подходы к городу были закрыты оборонительными сооружениями, воздвигнутыми за четверть лье до него, то есть в суском проходе. К тому же тропа недолго велась вдоль крепостной стены. Внезапно она стала удаляться от города, устремилась в горы и в конце концов привела всадников в Малавы, где они и заночевали. Отсюда можно было спуститься на равнину и через Ривалло и Ени добраться до Лагу Маджоры, но там путешественников подстерегала самая большая опасность они могли оказаться в руках испанцев. Правда, граф де Море, которому при въезде во Францию было поручено передать королеве Анне письмо от губернатора Милана, дона Гонсалеса Кордовского, мог явиться к дону Гонсалесу и заявить, что он вернулся от имени двух королев и направляется по важному делу в Рим, либо в Венецию. Но в таком случае пришлось бы солгать, а всякое притворство притила правдивой душе истинного сына Биарнца. Кроме того, в результате такого шага, упрощавшего все, путешествие должно было вскоре завершиться, в то время как Антуан де Бурбон хотел, чтобы оно продолжалось бесконечно. В итоге и без того веское мнение графа одержало верх. Он предложил своим спутникам сделать большой крюк через Аосту, до Модосолу, Санавру и, обогнув всю ломбардскую котловину, добраться до Вероны, где они были бы в безопасности. В Вероне им предстояло расстаться на день или на два, чтобы основательно отдохнуть после утомительной дороги верхом на лошадях и мулах, в чем особенно нуждались женщины. А затем следовало отправиться в Мантую, конечную цель их пути. В Эвреа контрабандист, предупредивший всадников о грозившей им опасности, распрощался со своими спутниками и был щедро вознагражден за преданность. Эта награда окончательно убедила Гийома Куте в том, что ему выпала честь служить проводником некоему знатному вельможе, сохраняющему инкогнито. Гийом Куте настоял на том, чтобы сопровождать путешественников до самого конца и, следует отдать ему должное, сделал это из благодарности, а не ради корысти. Впрочем, проводнику нетрудно было добиться желаемого. В то время как Гийом испытывал графу признательность за то, что он спас его от гибели, Антуан де Бурбон относился к торговцу с глубокой симпатией и даже с нежностью, тем чувством, которое спаситель обычно питает к спасенному им человеку. Через 27 дней трудного пути, со всевозможными происшествиями, правда, не столь значительными, как описанное выше, И потому, не заслуживающими внимания читателя, наши герои, наконец, прибыли в Мантую, проследовав через Торди, Ногару и Кастеларсе.